Глава 25 Проснувшись, я вижу рядом со своей кроватью улыбающуюся бабушку. «Вставай, Джемма! Мы сегодня отправляемся по магазинам!» Я тру глаза, потому что мне кажется, я вижу сон. Но нет, бабушка по-прежнему стоит здесь и улыбается. «Мы поедем к Каслу и сыновьям, чтобы заказать тебе платье». А потом позволим себе заглянуть в лавку сладостей, миссис Доллинг. Бабушка хочет взять меня с собой на прогулку. Фантастика! Угрозы мистера фолсона теперь представляются мне не более существенными, чем легкий туман. Он пытается меня напугать, но я держу в себе всю магию сфер. И ни Орден, ни Братство Ракшана не узнают об этом, пока я не сделаю все, что должна. В конце концов, я ведь уже совершила чудо в своей семье. «Ох, я сто лет не была у миссис Доллинг. Там такое множество пирожных!» Бабушка моргает. «А почему же я туда не ездила?» «Ну, неважно. Сегодня мы к ней отправимся и выберем все, что пожелаем, и...» «Джемма, почему ты до сих пор не одета? Нам так много нужно сделать!» Ей не приходится повторять еще раз. Я вылетаю из-под одеяла и с такой скоростью хватаю одежду из шкафа, что там воцаряется полный беспорядок. Мы с бабушкой проводим вместе волшебный день. Бабушка растеряла всю свою пугающую чопорность Она веселится. Она приветствует всех подряд. От мальчика, который упаковывает наши пирожные, до незнакомцев на улице. Она улыбается и кивает. Она даже гладит по голове мальчишку-чистильщика который, похоже, вообще не знает, что такое нежное прикосновение, хотя ему уже лет восемь. «О, Джемма! Посмотри на те шляпки! Какие дивные перья! Может быть, зайдем к модистке и подберем что-нибудь для себя?» Она направляется к двери лавки. Я хватаю ее за руку. «Может быть, в другой раз, бабушка?» Наша карета так нагружена покупками, что нам негде сесть. Бабушка отправляет кучера домой, вознаградив несколькими шиллингами, и заверяет, что мы вполне можем взять кэп, чтобы вернуться в Белгравию. О, как все замечательно, правда? Я только удивляюсь, почему мы раньше не устроили такую прогулку. Бабушка похлопывает меня по руке: Добрый день! Весело кричит она молочнику. Тот бросает на нее испуганный взгляд, будто она, эксцентричная тетушка, сбежавшая с чердака, где её обычно запирают. А он не слишком разговорчив. Я сказала «Добрый день, сэр». «И вам доброго дня». Молочник осторожно улыбается и касается полей шляпы, но в его взгляде светится прежнее подозрение. «А, вот так-то лучше», — смеется бабушка. «Видишь, только и нужно, что немножко их поощрить, и тогда они выбираются из своей скорлупы». Магазин одежды и ателье Касл и сыновья» расположен на реджент стрит и мы пришли сюда, чтобы выбрать платье для моего светского дебюта. Торопливая помощница, чьи волосы готовы в любой момент выскочить из-под шпилек, выносит рулона шёлка, и бабушка придерчиво их изучает. С меня снимают мерки. Когда сантиметровая лента обхватывает грудь, портниха покачивает головой и сочувственно улыбается. Всё мое прекрасное настроение улетучивается вы, мы не можем все до единой быть идеальными. Когда все тело измерено и мерки тщательно записаны, я сажусь на диван рядом с бабушкой. Перед ней поспешно раскладывают горы пуговиц и кружев, ленты перьев, а бабушка с такой же скоростью отправляет все обратно. Я со страхом думаю, что мне достанется самое простенькое во всем Лондоне платье. Продавщицы показывают бабушке самое изысканное платье, какое я только видела. У меня вырывается короткий вздох. Корсаж украшен шелковыми розами. Розы красуются и на плече, а на рукавах — банты. Юбка расшита нежными бутонами роз, а шлейф, кажется, в целую милю длиной, отделан по краю гофрированным кружевом. Это платье принцессы, и мне страстно хочется иметь такое. Бабушка проводит рукой по бусинкам вокруг декольте. «Что думаешь, Джемма?» Бабушка никогда прежде не интересовалась моим мнением. «Я думаю, это самое чудесное платье на свете», — отвечаю я. «И правда, оно милое. Ладно, мы закажем именно такое». Я готова расцеловать ее. «Спасибо, бабушка!» «Ну, я полагаю, оно уж слишком эффектное», — ворчит бабушка. «Но мы, в конце концов, только раз бываем молодыми». Мы снова выходим в лондонскую серость. Уже пять часов, и небо начало темнеть, а улица затянула дымом газовых фонарей, от которого у меня кашель. Но мне наплевать. Я стала другой девушкой, такой, которая будет носить шелковые розы и обмахиваться веером из траусиных перьев. И мы собираемся заглянуть в ещё одну кондитерскую. И пусть себе удушающие газовые фонари творят, что хотят». На углу мы с бабушкой переходим через улицу, направляясь к лавке сладостей миссис Доллинг. И именно в этот момент весь мир летит кувырком. Кожа у меня становится горячей. На лбу выступает пот. И магия переполняет вены, как вздувшаяся от половодия река. На меня выплескивается бурный поток мыслей, обид, желаний, тайн. Чужие страсти врываются в душу. Какой длинный день. Конца ему нет. А когда-то он любил меня. Мы построим прекрасный дом, и перед ним будет сад. Не думай. Дыши. Заставь все это прекратиться. Я… Представь только, как можно с такой, как ты, покувыркаться. Моя голова поворачивается, но я даже не могу определить, с какой стороны донеслось оскорбление. Слишком много всего. Вечером сделаю предложение и стану счастливейшим из мужчин. «Моё бедное дитя упокоилось. Но знают ли они, что и я тоже умираю?» «Новое платье и чепчик такой же ткани». «Прошу, прекратите! Я не могу! Я не в силах дышать! Я...» Все вокруг замедляется, почти останавливается. Рядом со мной нога бабушки зависла над мостовой на половине шага. На обочине застыл карманчик. Он вертит ручку инструмента мучительно медленно. Каждая нота звучит целую вечность, и в такт шарманки протяжно звонят колокола Биг Бена, и их мелодия похожа на похоронный марш. Колёса телег и карет еле вертятся. Леди и джентльмены, продавец мазей, прославляющий свои чудодейственные средства, все похожи на сонные фигуры какой-то пантомимы. «Бабушка!» — окликаю я, но она меня не слышит. Я краем глаза замечаю быстрое движение. Леди в лавантовом платье решительно направляется ко мне. Её глаза пылают гневом. Она крепко хватает меня за запястье, и кожа загорается от ее грубого прикосновения. «Что вам нужно?» — бормочу я. Она вскидывает руку, поднимает рукав, открывая кожу. На ней выколоты слова. «Почему ты меня игнорируешь?» На языке возникает холодный, металлический вкус страха. «Я вас не игнорирую. Я просто не понимаю, что...» Она резко дергает меня на мостовую. «Погодите!» — пытается сопротивляться я. «Куда вы меня тащите?» Она закрывает мне глаза ладонью, и я вместе с ней уношусь в видение. Всё летит быстро, слишком быстро. Огни рампы на сцене мюзик-холла, иллюзионист. Леди, пишущая на грифильной доске, «Дерево всех душ живо». Правда, в ключе. Женщина в чайной. Она поворачивает голову и улыбается. Мис Маклити, я слышу быстрый топот лошадиных копыт по булыжникам. Леди в видении резко оборачивается. Черная карета, влекомая четвёркой лоснящихся коней, вырывается из лондонской мглы и стремительно несется по улице. Окна кареты закрыты черными занавесками. Они развиваются на ветру. Стой! кричу я. Но кони лишь набирают скорость. Карета уже почти рядом. Нам не спастись. «Отпусти!» — кричу я. И леди в лавандовом платье рассыпается, превратившись в листья. И их уносит порывом ветра. Карета проносится сквозь меня, как будто я создана из воздуха. И исчезает в тумане. Мир внезапно становится на место. А я оказываюсь посреди мостовой. Телеги и двуколки пытаются меня объехать. Возницы кричат, ругаются, требуя, чтобы я убралась с дороги. Бабушка в ужасе оглядывается. «Джема Дойл, что ты делаешь?» Я тащусь к ней. «Ты ничего не видела?» Выдыхаю я. «Из ниоткуда появилась какая-то карета и сразу же исчезла». Испуг бабушки борется с магией в ней. «Ну вот, не купить нам теперь сладостей». Она надувает губы. «Говорю тебе, я это видела», — с трудом произношу я. Я все еще оглядываю улицу в поисках исчезнувшей кареты и леди. Их нигде не видно, и я вообще уже не уверена, что видела их. Но одно я знаю наверняка. В видении присутствовала мисс Маклити. Кем бы ни была леди в лавандовом платье, она знала мою учительницу. Отец спасает меня от изгнания в спальню попросив зайти к нему в маленький кабинет на втором этаже. Здесь всё забито его книгами и трубками, картами дальних стран, разных мест, где ему доводилось путешествовать в поисках приключений. На письменном столе три фотографии. Это дегеротип матушки, сделанный в день их венчания. Второй снимок. Мы с Томом в детстве. И плохого качества фотографии отца и какого-то индийца, разбивающих лагерь в охотничьей экспедиции. Лица у обоих грязные и решительные. Отец отрывается от большой тетради, в которую что-то записывал. Его пальцы испачканы чернилами. Что это я такое слышал насчет кареты, кучером которой овладела безумие прямо в центре Лондона? «Вижу, бабушка поспешила поделиться с тобой новостями», — сердито говорю я. «Она очень о тебе беспокоится. Нужно ли ему рассказывать, что он скажет в ответ?» Что я ошибалась? Просто был туман, в котором ничего не рассмотреть? В Гималаях нередки случаи, когда люди теряли дорогу в тумане. Человек теряет ориентацию и видит то, чего нет. Я сажусь на ног отца. Я этого не делала с самого детства. Но сейчас мне нужно утешение. Он нежно поглаживает меня по плечу, продолжая посматривать на свою тетрадь. «Эта фотография у тебя на столе сделана в Гималаях?» Нет. «Это охотничья экспедиция в окрестности Лакнау», — говорит отец, не желая пускаться в дальнейшее объяснение. «Я смотрю на изображение матери, пытаясь найти сходство между нами». «А что ты знал о маме до того, как женился на ней?» Отец подмигивает. «Я знал, что она достаточно глупа, чтобы принять мое предложение». «А ты был знаком с ее семьей? продолжая расспрашивать я. «Знал, где она жила прежде». Её родные погибли при пожаре. Так она мне сказала. Ей не нравилось обсуждать столь тяжелую тему. И я не настаивал. Вот так всегда в нашей семье. Мы не желаем говорить о неприятном. Его просто не существует. А если оно высовывает уродливую голову из своей норы, мы быстренько его закрываем и уходим подальше. Но у нее могли быть какие-то тайны. М? У нее могли быть тайны. Отец тщательно набивает табак в чашечку трубки. У всех женщин есть тайные. Я прижимаю щекой к его ноге. Меня это успокаивает. Вполне возможно, что она вела еще и какую-то свою, скрытую жизнь. Может быть, она была цирковым клоуном или пиратом. Я осторожно сглатываю. Или чародейкой. Ох, я бы сказал, весьма похоже. Отец выпускает клуб дыма. Дым плывет по комнате, наполняя ее медовым ароматом. «Да», — продолжаю я, набираясь храбрости. «Чародейка, которая могла посещать некий тайный мир. И она обладала огромной силой, настолько большой, что сумела передать ее мне, своей единственной дочери». Отец гладит меня по щеке. «Действительно, передала». Сердце начинает биться быстрее. Я могла бы рассказать ему все. «Отец!» Отец кашляет. Кашляет долго. «Проклятый табак!» Говорит он, шаря по карманам в поисках носового платка. Входит наша экономка, неся бренди для отца, хотя он и не просил об этом. «Ах, миссис Джонс!» Говорит отец, делая глоток. «Вы появляетесь, как ангел милосердия». «Не желаете ли поужинать, сэр?» спрашивает она. Отец не ужинал вместе с нами этим вечером. Просто сказал, что не голоден. Но он такой худой, и я надеюсь, что он все же хоть что-нибудь съест. Чашку бульона, думаю, если вы будете так любезны. Очень хорошо, сэр. Мис Дойл, ваша бабушка просит вас присоединиться к ней в дневной гостиной. Спасибо. Говорю я, и у меня падает сердце. Я совсем не хочу сейчас видеть бабушку. Миссис Джонс бесшумно выходит из комнаты, как все слуги, будто даже ее юбка не осмеливается шелестеть, чтобы не привлечь внимание к той, на которой она надета. Отец поглядывает на свою тетрадь. Его лицо покраснело от приступа кашля. «Джема, ты что-то еще хотела мне рассказать, малышка?» «Я обладаю силой, отец. Огромной силой, которую даже не начала еще понимать. Это и благословение, и проклятие. И я боюсь, что если ты об этом узнаешь, я уже никогда не буду твоей малышкой. «Нет, ничего особенного», — говорю я. «А, ладно, тогда иди. Не стоит заставлять бабушку ждать». Он склоняет голову над письменным столом, сосредоточившись на своих птицах и картах, на заметках о созвездиях, на всем том, что он наблюдал, записывал, осознавал. И когда я выхожу из комнаты, он, похоже, этого даже не замечает. Бабушка сидит в своем любимом кресле. Ее пальцы заняты вышивкой, а я пытаюсь построить карточный домик. Меня очень огорчило твое поведение сегодня днем, Джемма, а что, если бы тебя увидел кто-нибудь из знакомых? Ты должна думать о репутации своей собственной и всей семье. Я роняю карту, и домик рушится. Неужели нам больше не о чем беспокоиться, кроме того, что другие о нас подумают? «Репутация женщины — это ее состояние», — поясняет бабушка. «Уж очень это жалкая жизнь». Восстановив домик, я выдружаю на его вершину червовую королеву. Карточная стена дрожит и падает под дополнительным весом. «Не понимаю, почему я так тревожусь?» — зыркает бабушка. Игла в ее пальцах движется быстрее. Да уж, если бабушке не удается раздавить меня бранью, она тут же вызывает во мне чувство вины. Я пытаюсь заново сложить карты, так, чтобы понадёжнее уравновесить сооружение. «Стоять!» — шепчу я им. Потом кладу последнюю карту. Крышу. И жду. «Это все, чем ты можешь заняться?» — сердито спрашивает бабушка. Строить карточные замки?» Я вдыхаю, и крошечный ураган дыхания разрушает все результаты моих трудов. Карты падают беспорядочной кучкой. Мне совсем не смешно. Дневные события немало меня расстроили. И если я не могу найти утешение, мне хочется хотя бы покоя. Маленький всплеск магии может смыть разочарование бабушки. Да и моё тоже. «Ты забудешь все, что случилось сегодня днем после того, как мы вышли от портнихи, бабушка», — монотонно произношу я. «Я твоя любимая внучка, и мы счастливы. Все мы». Бабушка беспомощно смотрит на вышивку, лежащую на ее коленях. «Я... я забыла, что нужно делать дальше». «Давай я тебе помогу», — говорю я, направляя ее руку, пока она не находит место для следующего стежка. «А, вот как! Спасибо, Джемма! Ты всегда так меня утешаешь! Что бы я без тебя делала?» Бабушка улыбается. Я готова стараться изо всех сил, чтобы удержать эту улыбку, хотя где-то в глубине души гадаю, не пользуюсь ли я чужими жизнями в своих целях, постоянно говоря неправду. Ужасный грохот вырывает меня из сна. Потирая закрывающиеся глаза, я спускаюсь. Шум устроил Том. Он вернулся в прекрасном настроении. Вообще-то он даже поет. Это выглядит так же неестественно, как собака на велосипеде. «Джема!» — радостно восклицает он. «Ты проснулась!» «Ну да. Трудно было бы продолжать спать под такую какофонию. Ну, извини». Он быстро кланяется и налетает на маленький столик, на котором стоит ваза с цветами. Столик переворачивается. Вода выплескивается на драгоценный бабушкин персидский ковер. Том пытается спасти вазу, но та укатывается от него. Том, что ты делаешь? Этот несчастный сосуд явно не в себе. Он требует моей заботы. Это не пациент, говорю я, отбирая у него вазу. Том пожимает плечами. Все равно он не в себе. Том хлопается в кресло и пытается вернуть себе утраченный достойный вид, так и эдак поправляя сбившийся галстук. От него очень сильно пахнет спиртным. «Ты пьян!» — шепчу я. Том поднимает палец, как адвокат защиты, обращающийся к какому-нибудь свидетелю. «Это самое оксабри... ксарапри... Акасбр... ужасное, что только можно сказать!» «Оскорбительное?» — уточняю я. Том кивает. «Именно так!» Меня разбудил полный идиот. Надо вернуться в постель и предоставить Тому терзать слуг, а потом, утром, страдать под их осуждающими взглядами. Ясно, что магия, которую я передала Тому, иссякла, и он вернулся к своей обычной, нестерпимой самоуверенности. «Ну-ка, спроси, где я был вечером!» Слишком громко говорит мой брат. «Том!» «Говори потише», — шепчу я. Том качает головой. «Именно так. Быть тихим, как церковная мышь. Да. А теперь спрашивай». Он взмахивает руками так, что чуть не ударяет самого себя по лицу. «Отлично», — соглашаюсь я. «Как прошел вечер?» «Я это сделал, Джема! Я доказал». Потому что меня пригласили стать членом весьма привилегированного клуба. Слово привилегированный звучит примерно как превированный Видя недоумение на моем лице, Том хмурится. Знаешь, ты могла бы меня и поздравить. Ты говоришь об Атенеуме? Я думала. Лицо Тома темнеет. О, это! Он небрежно взмахивает рукой. Они не заслуживают, чтобы к ним приходили такие славные парни, как я. Ты поняла, они для меня недостаточно хороши. Похоже, спиртное лишь усилило горечь поражения. Нет, это совсем другое дело. Вроде рыцарей тамплиеров мужчина, стремящийся в крестовый поход. Мужчины действия. Он делает широкий жест и снова едва не опрокидывает вазу. Я спешу спасти ее. «Мужчины чересчур неуклюжие. На это больше похоже», — ворчу я. «Отлично, ты меня заинтриговал. И что же это за клуб праведников?» «Нет, я не могу тебе сказать. Пока не могу. Это еще должно оставаться чисто личным делом», — заявляет Том, прижимая палец к губам и тут же почесывает нос. «Секрет». «Значит, ты именно поэтому так рьяно обсуждаешь это со мной?» «Понятно». Ты смеёшься надо мной? Да, но больше не стану, потому что это слишком уж легко. Ты не веришь, что меня могли пригласить в особый клуб? Вики Тома тяжелеют. Голова опускается. Он как будто куда-то уплывает. Но именно сегодня вечером... Сегодня вечером, подсказываю я, они прислали мне знак. Символ размычия, уличия... «Отличие? Они говорят, это защитит меня от нежеланного влияния». «Чьего влияние? спрашиваю я, но это уже бессмысленно. Том похрапывает, сидя в кресле. Вздохнув, я беру с кушетки плед и укрываю брату ноги. Потом подсовываю край пледа ему под подбородок. И холодею. На лацкане знакомая булавка, украшенная знаком братства Ракшана. Черепом и мечом «Том!» Зову я брата, энергично его встряхивая «Том, где ты это взял?» Он ворочается в кресле, не открывая глаз «Я же тебе сказал Мне предложили стать членом одного клуба для джентльменов Наконец-то отец будет много гордиться я докажу, что я настоящий мужчина «Том, ты не должен им доверять!» Шепчу я Быстро сжимаю руку брата. Я пытаюсь объединиться с ним с помощью силы, но он слишком пьян, и это начинает действовать на меня. Я отшатываюсь, у меня кружится голова. Фолсон не зря давал обещание: в горле разрастается горечь, и новый страх охватывает меня. Меня вовлекли в завершающую стадию борьбы. Если я расскажу Тому свою тайну, он сочтет меня сумасшедшей. Если я воспользуюсь магией, Ракшана узнает, что я по-прежнему ею обладаю, и явится за мной прежде, чем я успею сделать то, что должна. Теперь я не могу доверять своему брату. Он стал одним из них. На следующее утро Том отвозит меня на вокзал, где я должна встретиться с миссис Чанс, давней знакомой бабушки, которая доставит меня в школу Спенс за небольшое вознаграждение. Том пребывает в наидурнейшем настроении. Он не привык напиваться. И об этом говорит бледность его лица. Том мрачно поглядывает на карманные часы, горько жалуясь. «Ну ну и где же она?» О, женщины! Никогда не приходят вовремя!» «Том, тот клуб, в который тебя хотят принять?» «Начинаю я, но тут является миссис Чанс». И Том поспешно передает меня с рук на руки. «Веселей, Джемма! Желаю приятной поездки!» Наскоро обменявшись любезностями с моим братом, миссис Чанс, которая, благодарение небесам, не слишком интересуется мной, как и я ею, начинает заниматься багажом. Она предлагает носильщику за труды пения. Он бросает на нас презрительный взгляд. И я быстро роюсь в кошельке, чтобы дать ему немного больше. Миссис Чанс не очень хорошая сопровождающая, потому что я тут же ее теряю, но потом замечаю, что она садится в вагон. И спешу ее догнать. Не в это уронили, мисс. Я оборачиваюсь и вижу мистера Фолсона, который протягивает мне дамский носовой платок. Платок не мой, но это не имеет значения. Он всего лишь повод, чтобы заговорить со мной. Держитесь подальше от моего брата или... Или что, прелесть моя. Я обращусь к властям. Фолсон смеется. «И что вы им скажете? Что ваш брат вступил в какой-то мужской клуб, но вы этого не одобряете? Да уж, меня еще до утра отправят в тюрьму Нью гейт Я понижаю голос до свистящего шепота. «Оставьте его в покое! Или я... я...» Улыбка мистера Фоулсона тает. Он смотрит на меня жестко и пристально. «Что вы, примените ко мне свою силу?» «Но у вас ведь ее больше нет, не так ли, прелесть моя?» «Магия бьется во мне, как лошадь, готовая к скачке, и мне приходится прилагать все силы, чтобы обуздать ее. Я не должна ее выпускать. Пока не должна». Миссис Чан зовет меня, высунувшись в открытое окно купе, кашляя от паровозного дыма. «Мисс Дойл! Мисс Дойл! Поспешите!» «Отличный парень, ваш брат». Изо всех сил рвётся наверх. А из этого можно извлечь многое. Амбиции против магии. Удачно поездкой, мисс Дойл. Уверен, мы скоро снова увидимся. Я отправляюсь в своё купе. Сажусь рядом с миссис Чанс, и поезд трогается. Угрозы Фоулсона не выходят у меня из головы. И мне очень хочется, чтобы нашелся кто-то, с кем я могла бы поделиться своими страхами. Поезд полон людей, желающих поскорее добраться до каких-то нужных им мест или радующихся, что они от кого-то сбежали. Они болтают друг с другом. Матери предлагают детям что-нибудь вкусное, чтобы те не капризничали. Отцы восхищенно наблюдают за своими отпрысками. Леди, путешествующие вместе, любуются проносящимися мимо пейзажами и обмениваются восторженными улыбками. «Я не в состоянии удерживать магию. Она давит на меня изнутри» я боюсь, что могу сойти с ума. Я пытаюсь остановить эту бурю, но это оказывается слишком трудно в шуме и суете вагона, и потому я делаю то единственное, что умею, высказываю желание ничего не слышать. И вскоре я остаюсь одна в коконе тишины, хотя жизнь бьется вокруг меня. А я гадаю, что мне польза от всей этой силы, если из-за нее я чувствую себя еще более одинокой.